Глава 51 Вы знаете, что акула может почуять каплю крови в воде на расстоянии 5 миль? Кажется, у меня то же самое с опасностью. Я могу заметить ее малейшие признаки. Мой нос уловил запах из прошлого, и я спросил Санжиту: Мы можем уехать? Да, Альфи, сказала она, а как насчет твоих друзей? Сейчас. «Нам надо ехать прямо сейчас!» Опустив голову, я побежал к машине. Санжита трусила позади меня, стараясь не отстать. Оглянувшись, я увидел удивленных и обиженных Рокси и Эйдена. Мне захотелось вернуться и все им объяснить, но я не мог, поскольку и сам ничего не понимал. Уверен, Санжита решила, будто у меня отложенная реакция на мамину смерть и что я хочу поскорее уехать из-за горя. Поэтому по дороге домой она позволила мне предаваться своим мыслям. Но причиной было не горе. Ну ладно, не только горе. Причиной был Джаспер. Плюс осознание того, что Эйден и Рокси солгали Санжите. Ради меня. Они сделали это ради меня. Санжита остановила машину возле дома графа Грея и начала что-то говорить. Я не слушал её, пока она не вытащила из сумочки нечто чёрное и не вложила это мне в руку. Исключительно для безопасности, понимаешь? Я туда занесла свой номер и номер тётушки Риты. Мобильник. У меня прежде не было мобильного телефона. Я даже никогда по нему не звонил. Я повертел его, разглядывая. Должно быть, Санжита подумала, что телефон мне не нравится, потому что она сказала... «Да, понимаю. Прости, что не смартфон, но для своих целей он вполне неплох». Я не стал спрашивать, как пользоваться телефоном. Это было бы совсем странно. Решил, что разберусь сам. Потом я лежал на кровати в своей комнате в доме графа Грея. И смотрел в потолок. Впервые за неделю, думая о маме, я не чувствовал, как внутри меня разверзается пустота. Но зато я ощущал леденящий, тошнотворный ужас из-за Джаспера. Я все обдумал. Он не знал, где я нахожусь, и поэтому дождался маминых похорон, зная или надеясь, что я на них буду. Он собирался подойти ко мне. Зачем, я не понимал, но его цели не могли быть благими. Все эти годы ко мне возвращалось пугающее воспоминание о заросшем бородой лице, которое склонилось надо мной на скрипящем грузовом корабле. Страх занял место горя, и будущее не сулило ничего хорошего.